Глава 12 1 В последнюю ночь обороны тюрьмы погода переменилась. Дневные дождевые облака ветер унес на юг, оставив небо звездам, и приглашая животных поднимать головы, принюхиваться и общаться. Никаких 72 часов, никакого пересмотра. Завтра все изменится. Звери чувствовали это совсем как надвигающуюся грозу.